«Тайные знания, меняющие жизнь» Майк Лин Тренинг по системе Майкла Ньютона «Путешествие вне пространства и времени» Как жить счастливо, используя опыт предыдущих жизней Вступление Добро пожаловать в бессмертие Эта книга поможет вам на собственном опыте убедиться, Смерти нет. Вы избавитесь от страхов, обретете подлинный смысл своей жизни, откроете свое высшее предназначение, узнаете сокровенные тайны собственной души, найдете ответы на беспокоящие вас вопросы, обретете для себя новые источники силы, счастья, вдохновения, здоровья. Вы бессмертны. Вам не нужно верить в это. Скоро вы будете об этом знать. Абсолютно точно, со стопроцентной уверенностью. Добро пожаловать к новым горизонтам своего бытия. Прежних границ больше не существует. Добро пожаловать в бессмертие. Все не напрасно. Ваша жизнь – имеет огромный смысл. Кто из нас хоть раз в жизни не мечтал о бессмертии? В детстве мы все без исключения верили, что будем жить вечно. И потому такой болезненной оказывалась реальность, которая безжалостно вторгалась в наше сознание в один далеко непрекрасный момент. Вы помните, когда к вам впервые пришло осознание, что люди смертны. В каком возрасте это было? В пять, в семь или в десять лет? Возможно, в вашей памяти отпечатался тот страх, который вы испытывали в связи с этим открытием. Страх «А вдруг мама умрет? А вдруг я сам умру?» и парализующий ужас от страшного открытия. Это может случиться с каждым в любой момент. Это самая настоящая психологическая травма, с которой ребенку не под силу справиться. Поэтому сознание очень быстро вытесняет подобные страхи и связанные с ними мрачные мысли. И всю оставшуюся жизнь мы просто стараемся об этом не думать. Мысли о неизбежности смерти невыносимы не только для детей – но и для большинства взрослых. Но как бы мы ни пытались отделаться от страха смерти и жутких предчувствий грядущего конца, они никуда не исчезают, а продолжают исподваль отравлять нам жизнь. Очень многих людей страх смерти приводит к потере смысла жизни и как следствие к депрессии и мыслям о самоубийстве». Во всем мире сейчас наблюдается очень нехорошая тенденция к росту подобных настроений. Депрессивное самоощущение уже обретает характер эпидемии, захватившей множество стран мира. И большинство методов психотерапии, вкупе с новейшими достижениями фармакологической промышленности, не в силах справиться с этим. В самом деле... Если мы смертны, если со смертью кончается абсолютно все, зачем тогда жить, к чему-то стремиться, чего-то достигать, что-то делать, искать себя, расти и развиваться, реализовывать свои таланты и способности? Зачем все это? Ведь смерть абсолютно все обесценит. Если смерть обрывает все, то жизнь бессмысленна. Верующим людям легче. Практически все религии говорят о том, что смерть – это не конец. Но и вера далеко не всегда помогает справиться со страхом. Ведь даже для верующих людей остается загадкой, что там, за гранью. Точных и аргументированных представлений об этом религия не дает. Остается довольствоваться мифами и легендами. Кроме того, многие религии пугают своих последователей адом и посмертными муками. Книга американского психолога и гипнотерапевта Майкла Ньютона положила конец этому мучительному неведению. Они стали настоящей сенсацией, так как пролили свет на тайны, которые веками были скрыты от людей. На основе своих многолетних исследований и работы с сотнями пациентов Майкл Ньютон убедительно доказал – смерти нет. Наши детские догадки были верны, мы бессмертны. И этот вывод основан вовсе не на религиозных верованиях, не на мифах и легендах, не на гипотезах и предположениях, не на чьем-то субъективном опыте, а на научно обоснованном, дающим объективные результаты методе регрессивного гипноза, способного возвращать человеку воспоминания не только его раннего детства и периода внутриутробного развития, но и прошлых жизней, а также промежутков между воплощениями. Майкл Ньютон, американский психолог, дипломированный гипнотерапевт высшей категории, доктор философии. В начале своей профессиональной деятельности он использовал гипноз, чтобы возвращать своим пациентам воспоминания раннего детства и благодаря этому вскрывать психологические травмы, ставшие причиной последующих проблем, различных расстройств, неприятностей и болезней. Но однажды, по чистой случайности, он обнаружил, что может погружать пациентов еще глубже – не только в детство, но и в период, предшествующий рождению. Вдохновленный успехом, он сумел погрузить пациента в воспоминания прошлой жизни, а затем обнаружил, что человек, находящийся в состоянии гипноза, может рассказать о том, что происходило с ним в мире душ, между жизнями на Земле. Майкл Ньютон называет себя скептиком. Он никогда не был верующим человеком, И не имел склонности к метафизическим изысканиям. Долгое время он ориентировался исключительно на традиционную психотерапию и отклонял любые просьбы пациентов погрузить их в прошлую жизнь, к исследованиям прошлых воплощений и жизни между жизнями. Его привели не вера, ни система убеждений, ни теоретические изыскания, а лишь опыт, полученный на практике. Разработав свою собственную технику гипнотерапии, Майкл Ньютон стал признанным специалистом в этой области. Он – основатель Института гипнотерапии «Жизни между жизнями», преподаватель и практикующий гипнотерапевт, а также автор трех бестселлеров, переведенных на множество языков мира «Путешествие души», «Предназначение души», «Гипнотерапия жизни между жизнями». Что вы получите от этой книги? А теперь главное. Как мы с вами можем использовать на практике открытия Майкла Ньютона и что мы получим благодаря этим открытиям? Не нужно расстраиваться, если у вас нет возможности попасть на прием лично к Майклу Ньютону и испытать на себе его метод регрессивный, то есть погружающий в прошлое, гипнотерапии. Можете, конечно, предпринять попытку, но имейте в виду, что запись к доктору ведется на несколько лет вперед, что неудивительно. Желающих очень много. Можно попытаться найти гипнотерапевта уровня Майкла Ньютона в вашем регионе. Но если вы держите в руках эту книгу, то вам совершенно не обязательно идти таким сложным путем. Можно выбрать более простой, а вместе с тем более надежный и безопасный путь – довериться себе, своему подсознанию и открыть в себе способности к самостоятельному погружению в гипнотическое, трансовое или измененное состояние сознания, в котором вы сможете пробудить память своей души о жизни между жизнями и прошлых воплощениях. Книга «Тренинг» по мотивам работ Майкла Ньютона поможет вам в этом. Вы увидите, что можете практиковать его методику самостоятельно, руководствуясь практическими рекомендациями, изложенными здесь. Вы убедитесь, что в этом нет ничего сверхъестественного или особо сложного, ведь способность погружаться в состояние транса дана нам всем от природы. У каждого человека есть такой опыт, так почему бы не использовать его для более глубокого самопознания и познания мира. В состоянии транса мы не впадаем в бессознательность, а остаемся бодрствующими и все осознающими. В этом состоянии мы видим ни сны и не галлюцинации, не оказываемся в плену иллюзий и собственных фантазий, а получаем информацию, заложенную в нашем подсознании. Именно там кроется и память нашей души обо всем том, что происходило с нами еще до нынешнего воплощения. Что еще вы получите, работая по этой книге? Конечно, самое главное — это то, что вы убедитесь в собственном бессмертии, вы начнете слышать, и понимать свою бессмертную душу. Вы узнаете, что в вашей жизни все не напрасно, что со смертью тела ничего не кончается, что жизнь — это лишь один из множества этапов прекрасного путешествия души, которая в каждом воплощении получает бесценный опыт, необходимый ей для роста, развития и совершенствования». Благодаря новому знанию вы избавитесь от страха смерти, а также от прочих страхов и фобий. Вы узнаете, как устроен духовный мир или мир душ, как его называет Майкл Ньютон. Никакого ада и посмертных мучений не существует. Заканчивая земную жизнь, мы оказываемся вовсе не в каком-то мрачном загробном мире, а в самом прекрасном месте, какое только можно себе вообразить. Покидая земное тело, душа чувствует, что возвращается домой и испытывает огромную радость по этому поводу. Мир душ полон любви. Там нет и не может быть вражды, неприятия, осуждения или наказания. Наш духовный дом встречает нас теплом, пониманием, и заботой. Вы сможете навсегда покончить с чувством одиночества, узнав, что никто на самом деле никогда не бывает одинок, что мы не расстаемся с близкими и родными людьми, они всегда рядом с нами, так же, как и любящие нас гиды-помощники, сопровождающие каждого человека в его жизни на земле. Вы узнаете о той роли, которую играют в вашей жизни другие люди, выясните, какие уроки несут в себе те или иные отношения. Вы разберетесь в том, кто является вашей родственной душой и в чем смысл вашей встречи в нынешней жизни. Это поможет наладить гармоничное взаимодействие между вами». Вы сможете справиться с болезнями, хроническими неудачами, прочими проблемами и неприятностями, если выясните, что их причина в прошлых воплощениях. Эти проблемы не наказание, а урок, который нужно пройти. Узнав, в чем урок и сделав верные выводы, вы освободитесь даже от застарелых, годами нерешаемых проблем» вы узнаете, для чего живете на Земле, в чем ваше высшее предназначение, благодаря чему обретете новые возможности для самореализации в данном воплощении, получите новый импульс к дальнейшему развитию, сможете с воодушевлением смотреть в завтрашний день, твердо зная, в чем состоит ваш путь и какие шаги по нему вам предстоит совершить». Вы откроете новые источники силы и энергии в собственной душе. Вы сможете изменить к лучшему свою настоящую жизнь, опираясь на опыт прошлых воплощений. Вы сделаете свою жизнь гораздо более осмысленной, насыщенной, интересной и, конечно, станете не в пример счастливее, чем были раньше». Как работать по книге. В этой книге вы найдете 10 уроков, сочетающих в себе теоретический материал и практические задания. Слушайте не спеша. Если по ходу прослушивания будут возникать какие-то вопросы, выписывайте их в тетрадь или блокнот. Вы всегда сможете вернуться к непонятному материалу или вызывающему сомнение материалу, чтобы спокойно обдумать его. Когда вы наладите контакт со своей душой, то сможете обращаться с вопросами напрямую к ней, а также к вашим гидам-помощникам. Поэтому, пожалуйста, не принимайте на веру то, что вы прочитаете в этой книге. Обязательно проверяйте, находит ли это отклик в вашей душе, подтверждает ли она, что прочитанное является истиной для вас. Эта книга написана не для того, чтобы вам что-то внушить или обратить вас в какую-то новую веру. Нет и еще раз нет. Она написана для того, чтобы вы могли самостоятельно открыть двери в мир душ, подобрать ключик к своей собственной душе – и открывать для себя свои собственные истины без чьего-либо посредничества. Желательно сначала прослушать весь текст урока целиком, включая описание упражнений. Затем закройте книгу и оцените свое состояние. Готовы ли вы перейти к практике? Если нет, дайте себе возможность отдохнуть. Если да, определите, Какие упражнения вы готовы выполнить, а какие – нет. Если за один раз вы выполните не все упражнения урока, а только часть из них, это нормально. Не торопите себя, работайте в своем темпе. Желательно не заниматься дольше одного часа в день. Если даже на каждый урок у вас уйдет неделя или больше, все в порядке. Но если кто-то захочет проходить по уроку в день, это его право. Выбирайте свой темп соразмерно своим силам и возможностям. Не нужно заниматься, если вы устали или просто нет желания. Занятия должны идти легко и с удовольствием, а не через преодоление себя. Только тогда в них будет смысл. Все практические задания абсолютно безопасны. Они созданы таким образом, чтобы каждый человек мог выполнить их самостоятельно, без посторонней помощи и контроля. Упражнения основаны на естественных способностях и возможностях человека, не предлагают ничего, что противоречит вашей природе и могло бы навредить. Но если вы почувствуете какое-то внутреннее сопротивление к выполнению того или иного упражнения, отложите его. Может быть, еще не пришло время, и нужно дождаться, когда вы будете готовы. Может быть, вы просто устали и надо восстановить силы. А может быть, вам нужно попробовать альтернативный вариант. Там, где это возможно – авторы пособия предлагают несколько способов достижения одного и того же результата. Например, вы найдете целых семь вариантов вхождения в измененное состояние сознания или транс, и сможете выбрать любой, какой окажется вам ближе. Мы надеемся, что данная книга полностью перевернет ваше представление о мире и о себе. Счастливого путешествия души!